Глава 43. Короткое торжество. Первое побуждение Эленор было броситься в комнату и обличить лонселота в присутствии тех, которые, наверное, избежали бы на её крик. Тётки, вероятно, не пощадили бы его. Он стоял бы перед ними как колючий злодей, способный на всякое преступление, на всякое мошенничество для удовлетворения своих выгод. Но второе побуждение, столь же быстрое, как и первое, остановило её запальчивость. Ей хотелось дождаться конца, ей хотелось видеть, что ещё будут делать эти злоумышленники. Под влиянием первого своего побуждения бросится в комнату. Она выдвинулась вперёд и при этом движение зашелестело листьями, под которыми стояла До острого слуха француза дошёл звук этого шелеста. Скорей, скорей, прошептал он, отнесите ключи назад, в саду кто-то есть. Ланселот де Риль встал с колен. Дверь из кабинета в уборную оставалась полуотварённой. Ланселот бросился туда с ключами в руке. Виктор Бордон закрыл фонари и подошёл к окну. Он поднял решётку и вышел в сад. Эленор крепко прижалась спиной к стене и присела, совершенно закрытая деревьями. Француз начал свои поиски между кустарниками по правую сторону окна, а убежище Эленор было по левую. Это дало ей свободную минуту перевести дух и рассудить, что ей делать. Завещание, подумала она. Подлинное завещание брошено на стуле около конторки. Ах, если бы я могла его достать! Как молния мысль эта промелькнула в её голове. Бестрашная в своём увлечении, она выдвинулась вперёд и быстро бесшумно проскользнула через затворённое окно в кабинет, прежде чем Виктор Бордон успел осмотреть кустарники по правой руке. Все её нервы, все её чувства были в высшей степени напряжены. В комнате был один только свет, слабый луч, проходивший через маленькую уборную и затворённые двери в спальне Марису де Креспини. Этот свет был очень слаб, но отварённая дверь была как раз напротив конторки, и весь этот слабый свет прямо падал на то место, которое с таким нетерпением искала Элинор. Она увидела на столе бумагу и на полу другую бумагу, которые белели при тусклом свете отдалённых подсвечников. Она схватила духовную, лежавшую на стуле, и сунула к себе в карман. Потом подняла другую бумагу с пола и положила на стул. После этого закутавшись в бурнус, она опять вышла в сад. Не успела Элинор снова притаиться под тенью деревьев, как вдруг почувствовала лёгкое прикосновение одежды и горячее дыхание у самого своего лица. Франц прошел мимо неё так близко, что почти невозможно было не заметить её присутствие, а между тем он не заметил её в своей торопливости. Ланслот возвратился в кабинет в ту минуту, когда Элинор вышла оттуда. Он с трудом переводил дыхание и остановился на минуту, чтобы еще раз обтереть пот, выступавший на его лице. «Бурдон!» — воскликнул он. «Бурдон! Где вы?» Француз проходил мимо балкона в то время, когда молодой человек его звал. «А я тут смотрел, нет ли шпионов?» «Что же, нашли?» «Нет никого. Фальшивая тревога». «Уйдемте скорее», — сказал Ланцелот. «Нам удалось отделаться лучше, нежели я предполагал». «Не лучше ли нам прежде запереть вон ту дверь?» Сказал Бурдон, указывая на дверь, сообщавшуюся с другой частью дома. Ланцелут запер ее, как только вошел в кабинет, и таким образом охранил себя от нечаянного нападения. Оба друга уходили, как вдруг Бурдон остановился. «Друг мой, мы забыли одну вещь!» Шепнул он, положив руку на плечо Ланцелута. «Что такое?» духовная, настоящую духовную, сказал француз, указывая на стул. Славную штуку выкинули бы мы, если бы оставили её здесь. Лунслот ужаснулся и схватился рукой за голову. Я совсем с ума сойду, пробормотал он. Зачем вы вовлекли меня в это дело, бурдон? Не вы ли тот демон, который всегда подстрекал меня на зло? На следующей неделе, монами, когда вам достанется этот дом со всеми угодьями, вы совсем иначе заговорите. Убирайте-ка бумагу и пойдёмте скорей прочь, если вам не хочется дождаться появления ваших старых девственниц. Ланслос схватил бумагу, которую Элинор положила на стол около конторки, и хотел было всунуть её в карман, но француз вырвал её у него из рук. «Неужели вы хотите изберечь этот документ или выронить его где-нибудь в саду? Надо его сжечь, если это для вас все равно, чтобы избавиться от всех хлопот, которые могут нам наделать все эти господа законники, королевские прокуроры и адвокаты». Бурдон, когда смотрел, не подсматривает ли кто за ним, спрятал фонарь в карман своего пальто, а теперь он вынул коробку со спичками, зажёг спичку и держа документ в левой руке, а в правой спичку стал поджигать его. Но бумага медленно загоралась, так что Бурдон успел зажечь новую спичку, прежде чем ему удалось исполнить своё намерение. Наконец бумага мало-помалу загорелась, и при этом свети Элинор ясно могла видеть напряжённые лица двух сообщников. Бледный как смерть лицо Ланс Лотта было похоже на человека, который смотрит на смерть убийства. Путешествующий приказчик смотрел на сожжение документа с улыбкой торжества, так казалось наблюдавшей за ними Элинор. Воля "Воскликнул француз, когда бумага, обратившись в пепел, выпала из его рук и медленно догорала на полу. "Валя!" воскликнул он, топнув ногою по серому рассыпавшемуся пеплу. "И так много хлопот из-за этой золы. По крайней мере, на нашем маленькой предприятии, mon ami, теперь можно сказать, благополучно закончилось". Гонцолот отвечал глубоким вздохом. "Слава богу", сказал он. что всё закончилось. Ни за что на свете другой раз на подобное дело не пойду, хотя оно доставило бы мне 20 таких богатств. Элинор всё ещё стояла на мокрой траве, прижавшись к стене и ожидая, когда уйдут друзья. Крепко прижала она руку к сердцу, бившемуся надеждой на близкое торжество. Наконец наступила минута мщения, то, о чём она мечтала так давно, теперь осуществилось. Закон не имел права наказывать Ланселота за низкое мошенничество, которое довело её старого отца до такой несчастной смерти, но злодей своим преступлением поставил себя ответственным перед правосудием закона. Духовное, которое положил он в бюро поддельное, думала она, а настоящее у меня в кармане. Теперь он мне ускользнёт из моих рук? Нет, не ускользнёт. Его судьба в моих руках. Приётели вышли из-за кустарников на лужайку. Элинор оставила принуждённое положение и зашелестело листьями. В эту минуту послышались голоса и издали показались огни. В числе голосов она ясно различала голос своего мужа. "Тем лучше", подумала она. "Я расскажу ему, каков Ланселот Дэррил, сегодня же расскажу". Голоса и огни приближались, и она услышала слова своего мужа. Не может быть, мисс Сара. Зачем будет оставаться здесь моя жена? Она, наверное, возвратилась. То ли дель их несчастьем, и к мы с ней разошлись дорогой. Не успел произнести этих слов Монктон, как вдруг, при свете фонаря, который был у него в руке, он увидел Ланселота, прятавшегося в кустарниках, окружавших лужайку. Молодому человеку не удалось спрятаться под гостеприимной тень деревьев, прежде чем Джилберт Монктон увидел его. Вордон, может быть, привычней своего приятеля к подобным делам, был счастливее его и при первом звуке голосов успел нырнуть за деревья. "Дарил!" воскликнул Монктон. "Как вы сюда попали?" С угрюмым видом стоял молодой человек в нерешительности. "Кажется, я имею такое же право, как и всякий другой, прийти сюда. Я услышал, что дед мой умер и пришёл сам удостовериться, правда ли это?" «Вы слышали о смерти нашего любимого дядюшки?» воскликнула мисс Сара де Криспини, устремляя пронзительный взгляд на своего племянника из-под огромного капора, охранявшего ее как под навесом от сырости ночного воздуха. «Как и от кого вы могли слышать об этом печальном событии? Мы с сестрицей именно дали строжайшее приказание, чтобы никому об этом не говорить до завтрашнего дня». Разумеется, мистер Удделил не было никакой охоты объявлять, что один из удлинских слуг был подкуплен им, и что этот слуга был тот самый садовник Брокс, который заехал прежде в Гезлуд, чтобы сообщить ему известие о смерти деда, а потом уже отправился в Уинзер. Слышал да и всё тот. И почему пришёл сам удостовериться, правда ли это? Но вы отходили от дома, когда я увидел вас, сказал Монктон несколько подозрительно. И ганя отходил от дома, потому что не был в доме, отвечал лонсолот неохотно угрюмо, потому что знал, что всякое слово совершенно бесчестная ложь. Он принадлежал к числу тех людей, которые делая зло, всегда оправдывают себя и обвиняют в том несправедливость людей. За все свои поступки он возлагал ответственность на общество. Не видали ли вы моей жены, спросил Монгтон всё так же подозрительно. «Нет, я сейчас только пришел и никого не видел». «Должно быть, я с ней разошелся», — пробормотал Мунктон с озабоченным видом. «Никто не видал, как она вышла из дома. Она ушла, ничего никому не сказав. Я только по догадке узнал, что она сюда пошла. Это очень странно». «Очень странно», — повторила мисс Сара со злобной радостью. Что касается меня, я право не вижу, какая причина заставила мистера Монктон поспешить сюда в самую ночь смерти, время, о котором говорила мисс Сара, как о ночи смерти. В самом деле было не более одиннадцатого часа. Мистер Монктон и мисс ДеКреспини медленно пошли по песчаной дорожке, идущей между лужайкой и кустарниками по другой сторону дома. Лонслот пошёл за ними, рядом с тёткой, опустив голову, засунув руки в карманы. Иногда он настаивал, чтобы отбросить камни, попадавшиеся ему под ноги. Нельзя себе представить ничего более достойного презрения, как в настоящую минуту был этот молодой человек. Он ненавидел себя за всё дурное им сделанное, он ненавидел человека, который подводил его под это. Он возмущался против неисповедимых путей проведения, потому что, по его мнению, проведение, судьба или еще какая-то другая сила были причиной всех его побуждений и злодеяний, и неохотно шел он, стараясь принять вид невинного человека и употребляя все усилия, чтобы как-нибудь отделаться от потливого взгляда мистера Монктона. Ланцелот до такой степени встревожился и напугался, что не в силах было отчетливо представить себе всей опасности своего положения. Ужасно, что его захватили здесь, ведь это может погубить его, думал он. А что, если со временем возникнут сомнения в действительности духовного завещания, найденного в конторке Мариса де Креспини? Ведь, пожалуй, тогда припомнят, что он шатался вокруг дома в ночь смерти старика и представил не совсем достаточные причины своего присутствия. И рядом с тёткой он придумал обо всём этом, и в этом раздумье ему вдруг пришло на ум желание: нельзя ли всё это переделать по-прежнему? Нет, никак нельзя. Дело сделано, преступление совершено. Виктор Бордон жёг настоящую духовную значит, этого уже не переделаешь и преступление не исправишь. Проклятая услужливость, думал он. Если б не это, так я, может быть, успел бы всё переделать по-прежнему. Когда Монктон со своими спутниками повернул за угол дома к парадному входу, откуда мисс Сара вывела Монктона в сад, вдруг от стены отделилась тёмная фигура в широком бурнусе и вышла к ним навстречу из кустарников, окружавших окно покоя Нового Мариса до Креспинии. "Кто тут?" вскричал Монктон. Сердце у него сильно забилось, и вопрос этот был почти лишним. Он был убежден, что это его жена. «Это я, Джильберт», — отвечала Эленор спокойно. «Вы здесь, мистерис Монтон?» — закричал ее муж таким суровым голосом, что в воздух издался трясение металлических звуков. «Зачем мы прятались в кустарниках?» «Да, я здесь. Давно ли я сюда пришла, мисс Сара? Мне кажется, будто я стояла здесь целый век». Они приходили сюда 20 минут тому назад, отвечала мисс Сара холодно. И по замечательному стечению обстоятельств закричал Джилберт Монктон тем же неестественным голосом. Мистер Дэвил тоже случайно сюда попал, только я должен отдать вам справедливость, мистерс Монктон. Вы явились перед нами совсем не в таком расстроенном виде, как этот джентльмен. Женщины всегда имеют преимущество перед нами. Им так легко обходятся подобные вещи. Для них ничего не значит обман или разочарование. Обман, повторила Элинор. Что он хочет этим сказать? Зачем он сердится на неё? Она удивлялась его обращению, когда шла рядом с ним в дом. Ей в голову не приходило какого рода подозрения, мучил ли её муж. Все поглощающие мысли её жизни была та, чтобы наказать человека, погубившего её отца. Могла ли она допустить мысль, что муж станет ревновать её к единственному человеку, которого она ненавидела? Знай свои чувства и воображай, что эти чувства более или менее понятны и другим. Могла ли она допустить подозрение Монктона? Рядом с мужем вошла она в залу, а оттуда в гостиную, где обыкновенно сидели обе сестры, за ними следовали мисс Сара с племянником. Ярко горела лампа на круглом столе, за которым сидела мисс Лавиния, держа в руках какую-то религиозную книгу. Кажется, она употребляла все усилия, чтобы настроить свой ум на молитвенное состояние. Но роковая мысль о том, кому достанется наследство от дяди, была сильнее духовного влияния. И я боюсь, что мысли в словинии часто уносились далеко от духовной книги, чтобы углубиться в исчисление, сколько приносят дохода акции железных дорог или пятипроцентные билеты. Надо разъяснить наконец это дело, сказал монктом. Пора же понять нам друг друга. Много, слишком много было мистификаций, и всё это мне страшно надоело. При этих словах Молтон подошёл к мраморному камину и облокотился на него. С этого места он обозревал всех присутствующих в комнате. Ланселот Деррил бросился в кресло у стола как раз против тётушки Лавинии. Он не пообеспокоился поздороваться с ней и не поклонился даже мистеру Смолктон, но поспешил сесть и, облокотившись на ручку кресла, кусал себе ногти и стучал каблуками по ковру. А в голове его всё та же неотвязная мысль: "Ах, если бы я мог поставить опять всё по-прежнему, хоть бы только то переделать и поправить, что было сделано четверть часа назад, для того, чтобы иметь право опять смотреть прямо в глаза людям". Но к настоящему желанию поправить дело, желанию так сильно овладевшего ланцелотом, не примешивалось раскаяние в сделанном преступлении. Не было осознания в несправедливости его бесчестного поступка. Не было желания сознаться в этом и возвратить права другому по принадлежности. Нет, одно только себельбивое чувство имело влияние на его мысли. Ему хотелось только казаться правом перед людьми. Ему ненависто было новое положение, в которое он сам себя поставил в первый раз в жизни. Положение уличного преступника, ответственного перед законом, который будет судить его, как обыкновенно судят всех мошенников и злодеев, которые заставят его претерпеть такое же наказание, какое терпят самые низкие преступники. Казалось, что душа его впала в какое-то оцепенение, что он действует как будто во сне, И что он в первый только раз понял всю преступность своего дела и способен был взвесить все возможные последствия своего поступка. Я совершил мошенническую подделку. Думал, если откроется моё преступление, меня сошлют на Бермудские острова, где до самой смерти я должен жить и работать вместе с разбойниками и насильниками. Если откроется. Но как же не откроется, когда я зависим от злодеев, помогавших мне? Эленор Снелобурнус но отказавшись от стула, предложенного ей миссаром, остановилась посреди комнаты как раз против мужа, обратив к нему лицо, так что весь свет от лампы падал на неё. Её большие серые глаза горели огнём вдохновения, щёки пылали, густые волосы, свободно падавшие вокруг лица, блестели как золото на огне. Никогда ещё её красота во всём своём молодом великолепии не казалась такой поразительной, как в эту ночь. Джилберт был поражён. Сознание своего торжества, мысль, что теперь в её руках мщения за смерть любимого отца придавали необыкновенный блеск её прелестям, непростой женщиной, одарённой всеми земными прелестями женственности, казалось она. Нет, в ней явилось величественное нимзида, престающая сверхестественной красотою.